Артемьев сказал, что мать пропала без вести в Гродно. Да, бедная, сказала она и привычно перейдя в мыслях на себя, добавила. Она не любила меня. Что ж, может и права. А моя мама жива-здорова. Последнее время все из Фрунзе письма писала, расспрашивала, как ее драгоценное барахло, не пустилось ли в разгул тётя Поля. А сегодня телеграмму прислала, что уже отбыла с моим новым папочкой из Фрунзе в Москву. Сейчас пойду осчастливлю тётю Полю. Значит, все же не удержалась, устроила им вызов, спросил Артемьев, вспомнил слова тети Поли. "Я?" воскликнула Надя. "Что я с ума сошла? Ты же прекрасно знаешь, что моя мать из ада сама добилась" Я ей пальцем о палец не ударила. но теперь раз уж на меня все равно валится это счастье, ничего не поделаешь. Придется засучить рукава и вымыть полы. Не разучилась, одно время разучилась, а потом опять научилась. Могу и к тебе прийти помыть, усмехнулась она. Я хорошо полы мою. Ты как, еще не женился? Пока нет. И белье могу постирать. Я и стираю хорошо. Зарос небось. все вы одинаковые. Что смотришь? Я ведь и просто так могу по потоварищески. Я и на это способна. Я на все способна, усмехнулась она, уже не над ним, а, кажется, над собой. Не выйдет у нас с тобой по-товарищески», — сказал Артемьев, продолжая в упор смотреть на нее внимательным, откровенным взглядом. Думаешь, не выйдет? Не выйдет. Это хорошо. Не знаю уж, хорошо или плохо, сказал он, примериваясь к чему-то еще нерешенному в глубине самого себя. И вдруг вспомнил о той маленькой женщине, оставшейся у тети Поли, спросил: "Когда Анна Георгиевна приезжает?" "Телеграмма с дороги дня через три, наверное", сказала Надя. "А что?" Там у тёти Поли эта женщина врач, сказал Артемьев. Если Анна Георгиевна приедет, она еще не уедет, «Все понятно, сказала Надя. Если понадобится, укрощу свою мамочку. Это тебя беспокоит, да? И вообще могу эту женщину к себе взять, даже если соврал, что у тебя с ней ничего нет. Артемьев пожал плечами. Ему не хотелось вдаваться в объяснение. Они уже почти дошли до угла переулка, ему надо было сворачивать. Дошли, сказал он и остановился. Запиши мой телефон. Он записал и протянул руку прощаться. Подожди, сказала она. Ты почему хромаешь? «Ранен был, сухо ответил он, не оставляя намерения проститься и уйти. Нет, подожди. Просяще и в то же время повелительно сказала она: неужели я такая скверная баба, что со мной нельзя разговаривать по-человечески? В тоне, котором она это сказала, ему послышалось искреннее, не огорчение. Что ты хотела спросить? Многое. Как ты жил, как живешь? что с тобой было, что есть, что будет? «Все хотела спросить. Что будет, не знаю, сказал он. Наверное, скоро уеду на фронт. А что было? С июня до ноября служил на Дальнем Востоке, и ждал, когда отправят на во фронт. С декабря до июля командовал полком, с июля до сентября лежал в госпитале. В сентябре здесь, в Москве. Она ожидала продолжения, но продолжения не было. А как сейчас живешь? на казарменном положении? Один? Нет, Еще два майора, капитан и подполковник. Она рассмеялась. Спасибо за разъяснение. Ну а теперь все таки ответь на то, о чем я спросила. Если на то, о чем спросила, в данное время один, а раньше? Раньше была одна женщина, уехала на фронт. А почему не удержал? Не имел права. Скажи лучше, не любил. Наверное, потому и уехала, что не любил. Он посмотрел на нее отчужденно, почти враждебно и ничего не ответил. Любил, не любил, получила предписание ехать и поехала, не потому что любил или не любил, а потому что война. А тебе этого все равно не понять, потому что ты не стоишь и не будешь стоить и одного мизинца той женщины, хотя я ее и правда не любил, а тебя когда-то любил и сейчас не могу спокойно смотреть на тебя. Кажется, она хотела спросить что-то еще, но удержалась, не захотела, чтобы он снова первым начал прощаться. Что ж, прощай или до свидания. А в общем, как знаешь, и подала руку, не вынув из варежки. Потом, когда он прошел уже несколько шагов, окликнула: "Павлик!" Он обернулся. "Нет, ничего. Просто хотела еще раз взглянуть на тебя. Иди, иди." Он пошел и уже сворачивая за угол, все еще чувствовал, что нас стоит и смотрит ему вслед. В приёмной, куда он на всякий случай зашел, прежде чем пойти поспать, оставшиеся полтора часа косых встретил его радостным восклицанием: "Наконец-то! А что такое? Переменило что-нибудь? Только что приехал, велел, как явишься сразу к нему". Артемьев понял, что спать уже не придется, вздохнул, от Персеев, вынул оттуда приготовленную для доклада папку и открыл дверь в кабинет. Разрешите войти? "Входи", не поднимая глаз, сказал Иван Алексеевич. Он сидел и что-то быстро записывал карандашом. Потом, оторвавшись, взял лист, перечел, бросил на стол, задумчиво почесал карандашом за ухом и поднял глаза на Артемьева. Не ложился. Нет. Ничего не поделаешь. Меня тоже без времени подняли. Он протянул Артемию только что исписанный лист бумаги. Пойди во второй отдел, пусть по этому списку по каждому разделу, какие у меня указаны, подготовит имеющиеся у них данные. И, взглянув на часы добавил: к 16 часам. Когда вернешься, сразу зайди, будут поручения. Ложиться нынче не придется». Он поднялся из-за стола, потянувшись, добавил: «Приказано готовится к выезду на Донской фронт до моего отъезда трое суток покрутишься как белка в колесе потом разом отоспишься ну чего стоишь разрешите обратиться товарищ генерал-лейтенант что такое Артемьев знал, что Иван Алексеевич любит выезды на фронт и даже считает их для себя чем-то вроде отдыха. Но сейчас лицо у него было хмурое, недовольное, а впрочем, может быть, просто не выспался. "Товарищ генерал-лейтенант, прошусь на фронт", вытянул руки по швам, сказал Артемьев. "Не возьму", сказал Иван Алексеевич. «Косых со мною поедет". А ты тут останешься. Все же больше толку будет, чем от него. Сказал и недовольно уставился на Артемьева. Ну что стоишь, Все равно решение не переменю. Я не в поездку прошусь, товарищ генерал-лейтенант. Я вообще прошусь вообще. Иван Алексеевич посмотрел на Артемьева так хмуро, будто в слове вообще услышал что-то обидное для себя. Вы обещали, товарищ генерал-лейтенант, сразу, как здоровье позволит. А тебе что вдруг здоровье позволило? Все так же хмуро почти подозрительно поглядел на него Иван Алексеевич. Вчера еще не позволяла, а сегодня позволила?» В чём дело? Говори без каруселей. Подробности о смерти сестры сегодня узнал. Что за подробности? Как расстреляли ее?» Иван Алексеевич продолжал смотреть на него, ожидая все ли сказано. Но Артемьев молча стоял на вытяжку. Значит, мстить будешь фрицам, все так же недовольно сказал Иван Алексеевич. В наших масштабах, он сделал широкий жест, обозначавший не только этот кабинет, но очевидно весь генеральный штаб. — Отомстить невозможно. Необходимо лично не долечившись, на одной ноге, но лично, только так. Кажется, он собирался сказать еще что-то такое же ироническое, умное, и правильное, но удержался и не сказал. Что молчишь? Не возражаешь? Жду вашего решения, товарищ генерал-лейтенант. Артемьев уже видел, что в со своей просьбой не к месту и не ко времени, и хотя не понимал почему, но чувствовал, что его просьба чем-то лично задевает Ивана Алексеевича. Однако отступить он все равно не мог и не хотел. "Бежишь", думал Иван Алексеевич, глядя на него. На минуту это несправедливая мысль, обострённая одиночеством, и невозможностью высказаться овладела душой Ивана Алексеевича, но он превозмог ее, и, уже начиная остывать от этой вспышки недоверия к людям, сухо сказал: "Хорошо, поедете со мной на фронт и там останетесь. Только имейте в виду, времени на ваши личные сборы не будет, и с бабами своими только по телефону прощаться будете". Это добавил уже, подобрев и усмехнувшись. Мне не с кем прощаться, товарищ генерал-лейтенант. Ладно, решено. Разрешите идти? Подожди. Иван Алексеевич устало опустился на стоявшую стены потертый кожаный диван. Садись и расскажи про сестру.